Селекция. Приходит очередной эшелон с переселенцами с Балкан или с Востока, людей выгружают, грабят их вещи в казну Рейха, самих гонят колоннами в лагерь и, построив, выбирают, разводят. Кого сразу в крематорий, в огонь, а кому еще, пока голод не съел их мускулы, работать на пользу фашистской Германии. Селекция так это называлось, в Освенцимах и майданыках. Цели, которые фашизм осуществлял на фабриках смерти, в концлагерях, реализовались также и в белорусских деревнях. И тут, с одной стороны, массовое уничтожение ненужного населения, а с другой — охота на рабов, ловля людей для работы в Германии. Селекция, отбор, кого убить сразу, сжечь сегодня на месть, а кого завтра тяжелым трудом, голодом в Германии. Цели те же, что и в лагерях смерти, только приемы, методы, приспособленные к условиям, когда жертвы, люди, не окружены колючей проволокой, когда вокруг поля, кусты, партизанский лес. Стефа Петровна Коваленя. Осово, Солигорского района Минской области. Война была, мои милые. Мужчины спасались, а мы, бабы, думали, что мы будем жить, что это мужчинам надо спасаться. Я вижу, что очень едут подводы. Говорю: "Ты утекай, а я буду с детками". А он избежал, спрятался. Дальше едут, приехали, окружили, отцепили. Уже нам некуда. Забрали нас. У меня шестеро детей было, больная лежу. Меня пришли и выгоняют. А у меня дитятка грудное было, маленькая. И все детки дробненькие. Один теперь живет, а те погорели. Ну, забрали нас, повели в гумно. Зашла я туда, а хозяин там поймали, завернули где-то. Отсюда нас погнали в заброди. Забродских попали раньше, мы не видели. Загнали нас в сарай. Взяли они этих людей и ставят. Которые с детками, тех в одну сторону, а этих, которые свободные, здоровейшие, тех в другую. Так тех погнали. А нас, там гуменце было такое, нас туда. А те, которые здоровейшие были, говорят... «Зачем нам дожидаться, чтоб нас побили, уничтожали?» «Давайте двери сломаем. Да кого убьют, а кто утекет?» И они, должно быть, услыхали. Какой-то переводчик там был. Они сейчас двери открыли. «Кто желающий на работу?» «Ну, эти вышли. А я куда с детками пойду? Детки у меня дробненькие. Сама негожая была». Переночевали мы там с детками, и они чуть свет давай нас разводить. Человек по десять берут и ведут, а куда мы не знаем. И видим, повели в ту сторону, и там загорелось. А они идут по нас, они заведут, да побьют, да поджигают. Ну и меня с детками завели, моего брата, женку с детками, моего батьку тоже этк. Долго плачет. Пулемет у каждого. Идут и стреляют. Мы так попадали, лежим, лежим. Я будто в яму какую залезла. Не слышно. Нас они сразу не подпаливали. Меня в ногу ранило, а я ничего не чувствовала. Меня будто кто подымал, подымал вверх. Нема никого. Я подняла голову. Ой! В хате они еще... И обратно так упала. Потом ходят и один одному. Ну что, всех побили? А другой говорит Алис, всех. Лежала я, а они походили, походили, ушли. Они ушли, я встала, нашла братову жонку, так за голову. Подергала, подергала. А вдотья, а вдотья? Она не отзывается. Поглядела, что они все не живые лежат. Что мне делать? Страшно сидеть, гореть живой, а из меня кровь течет. Думаю, все равно ж меня поймают. А еще снег был. Дотащилась туда, за хату. Вышла туда, за корочки. Поползла на четвереньках. Кровь. Думаю, все равно ж меня поймают. А деревню подпалили. Это забрудье. А потом... Прибилась на болото немного. Там со мной девочка была. Ее мать и всех детей убили, а она осталась. Горохова Ивана, дочка. Мы с нею в сток. Немного выдергали, да посадились. А ноги мои замерзли, в ботиночках сидела в той воде. Утром сидим мы, я аж никуда не годна, ослабела, нагораненная, Анюта говорит, пойдем а я говорю детика иди куда хочешь мне нельзя я говорю погибну тут а вижу перед нами сток загорелся вижу а они едут мимо нас а босс девочка ой утекаем те а я говорю не поздно мы как те гуси пообщипались и сидим в стогу как на том свете Забросских пополили раньше, мы не видели, — говорит Стефа Коваленя, — и там тоже была селекция. Кто молодой и здоровый, тех погнали с собой, а остальных... Ганна Ивановна Бернякович видела, что и как было в Забродье. Это та самая девочка Анюта, с которой вместе спасалась Стефа Коваленя. Тогда я еще в четвертый класс ходила. Привели нас в сарай и поставили на колени. На колени постановились, потом ложитесь. Полегли ничком. Да у меня два брата было. Один у матери на руках был, а другой старшенький, так я около себя посадила. И две сестры у меня было тоже, так они около матери сидели. Так я там как лежала, слышно, что стреляли, и все, и вышли. Ну, я забрызганная лежала, так я чувствую, из матери налилась крови на меня. Голова моя вся мокрая была. Потом этот от меня братика все отталкивал. Плачет. Так я за руку его подтащила. Я лежала, пока принесли солому. Лежу и думаю, во, это ж поубивали, и убитые все знают. «Лежу и сама себе так думаю. В общем, убитый человек, а знает. Слышу, солома зашелестела. Лежу и подергиваюсь. Ничего не болит. Думаю, это ж ничего и не болит. Убитый человек и все знает. Потом они подожгли. Я лежала, пока мне руку не припекло. Одежда стала гореть на плечах. Руку как припекло — Я подхватилась и выбежала во двор. Открыла глаза, поглядела, горит все кругом. Побегала, побегала, думаю, куда бежать, что делать. Немцы ж еще тут, убьют. Я в истопку. Гляжу, немец. Подошел, набрал какого-то сена, а мне видно, в щелочку. Кинул под стриху. Стриха загорелась. Только я во двор выскочила, шухнула стриха. Упала. И все. Я побежала в лес. Там я обгасилась вся, в снег легла, еще снег был. Потом я поднялась, вижу, какой-то человек идет ко мне. Подошел ко мне, спросил, что, как, я рассказала. — Ты, — говорит, — посиди, девочка, тут, а я приду вечером, тебя заберу. — Где ж я буду тут сидеть? Ночь уже обнимает. — Не, — думаю, я пойду. Я знаю свое сено там, на болоте. И в сток. Пошла. Пошла я, там поплакала, плачет. Сижу и плачу. После Изосова женщина подошла и говорит, «Я думала, тут много людей». Ее ранило в ногу. Переночевали мы с ней в стогу. И есть захочется. Голодная, я говорю, «Пошли, у нас сало закопанное есть». Мы раскопали сало, смотрим, немцы в том селе, в Красном озере. Пошли мы в другой сток, в чужой. Рано проснулись. Та женщина говорит мне, — Ты, говорит, спишь? — Не спи, посмотри, впереди стога горят. Встала я, правда горят, кругом по болоту горят. О таком же Мария Семеновна Журавская. Жилин Брод, Слуцкого района Минской области. Я живу в этом конце, а мама живет в том конце. И тогда я с ребенком пошла к маме. Може, мы пряли там, может, что другое, я уже и забыла. Сидим и слышим, стреляют. А нам и не в голове, что там стреляют. А потом говорю я, пойду я до дому. Я пошла до дому, а мой хозяин дрова пилит на дворе. И говорим мы, чего это там так стреляют. А потом глядим, через поле идет цепь немцев. Нам уже было некуда утекать. можем мы и могли путечь, но человек же думает, мы ж не виноваты. Что ж они нас душить будут или бить? А моего ребенка не было, у мамы был он. Ну, как пошли они по деревне, так сразу зашли и к нам. Хозяина, Павлика моего, вроде бы забрали. «Не, не тогда забрали. Вру я уже. Дитя принесли хлопцы мне, мои братья. В том конце брали молодых в Германию, так моя мама говорит, «Несите вы мане дитя, а то и ее заберут». Потому что я молода еще была, с 1922 года, и вот пришли они Павлика забирать в Германию. Мы с его матерью плачем, Просим, чтоб не забирали, а немец мне... Я уже семь классов кончила и уже немного понимаю, что они говорят по-немецки. Чтоб и я, говорит, дитя оставила с матерью, а сама в Германию, и тогда будет гуд. Как мы не просили с мамой, как мы и не плакали, все равно забрали Павлика и погнали на деревню. Потом вышла я. Был оттепельный теплый день. Я это дитя укутала и вышла. Встречаю знакомого полица и говорю ему, Федя, что это будут делать. А я ничего не знаю. Я иду, все равно иду. Павлика гонят, и я сзади иду. И еще раз спрашиваю у полицая. а он еще раз говорит, что ничего не знает. Свой парень, может, меня и провожал не раз. А потом говорит, если хочешь, да гони коров. — По третьему разу только мне сказал. Стали нас сгонять в одну хату, к Костику Тихону. Пришла я и говорю своему мужу и дядьке. Наверное, будут что-то с нами делать, потому что мне Барановский сказал, чтоб гнали коров. Это теперь уже люди живут роскошно, а тогда ж известно, как было. Штаны латаные. Павлик говорит, в Германию повезут, Так ты хоть беги, штаны мне лучшие возьми. Я и побежала. Мы недалеко от Тихонов жили, наискосок. И табаку возьми, и еды возьми. Мы согласились с его матерью, что дитя у нее побудет. Мать говорит, если вы так останетесь, то и будете жить. А он говорит, я никуда не пойду, все равно утеку. Это мой хозяин. И мы так бегали, бегали, то табаку, то того, и дитя мое осталось в разрыве. Я бежать, а немец как крикнет «Альт!». Так я вернулась, и дитя это взяла на руки. Его погнали уже, а меня оставляют с ребенком. Посчитали людей, и меня посчитали. Стою я вот так около дверей, а он у меня ребенка из рук, немец, и отдал другой. Это была Яся Карповича тетка. А меня за двери. В Германию будет гуд. Упогнали мы тех коров. Снегу было много, а мы не идем по дороге, а сбоку. И так я уже устала, так устала, а Павлик говорит Баба, хоть и не можешь ошевелись. Сейчас дойдем до леса. Дошли до моста, а тут эти танки или эти машины, идут. И видим, подводы едут по переходам, а какие подводы мы не знаем. Может, немцы, может, кто там черт ее знает. Тут дальше мужчины стали присматриваться. Еще двое с нами шло. Я ж и говорю, что тогда никакая хвороба не брала. Может, два километра человек босой по снегу шел. А теперь чуть что и уже. А потом увидели, что... Это свои на подводе. Пошли мы, поглядели, что нема нигде ничего, и кинулись в лес. А потом я зашла на мамин двор. Я ж знаю, сколько душ надо, чтоб было, сколько человечьих огарков. А поглядели — нема. Батьку-то мы вроде видели, что его забрали с конем, а моя мама, я ж не знала где. У Костика Тихона в хате лишнее дитя было убито и сожжено. Может, это и мое? Может, его Костиковы дети куда под печь затащили? Или куда? Алена Казимировна Каминская, Тихонь, Слуцкого района Минской области. Снегу было много, мороз был большой, а потом шел карательный отряд. Остановился у нас в Тихоне. Потом пошли на Гондарева, на Красную Сторонку, Левища, под Старева-Старева. Пожгли, поубивали, скот забрали. Людей в Германию забрали молодых, а старых поубивали, и детей. Ну, что они еще делали? Человек их двенадцать или десять зашли к нам. Халат в крови. Бабы спрашивали старые у них, что вы делали так? Гусям головы отсекали, — говорят они. Во, так они говорили. Ну, нас вызвали на улицу, тихонцев, построили так в ряд, наставили с одной стороны пулемет на нас, с другой стороны пулемет. И шел офицер с немцем и отбирал молодых в Германию. А мы так с детьми остались в этом ряду. Потом приказали нам собрать подушечку, одеяло на три дня еды и полицаев поставили в калитках чтоб эти уже не заходили, кого в Германию отобрали. Ну, мы так вынесли им на улицу еду, все собрали, их погнали, молодых, в Германию, забрали скот. А эти десять или двенадцать немцев заехали в Лазарев-Бор. Поехали туда, глядим, горит. Стрельбы наделали. Там людям сказали, что если встретят немцев со столом, хорошо встретят, так они жечь не будут. Они их встретили столом уже, аккуратно, они все забрали, тот стол перевернули, а людей позагоняли в хаты, сожгли, а скот забрали. Молодых тоже в Германию отобрали и погнали. Вот так всю Беларусь хотели превратить в лагерь смерти. Только вместо колючей проволоки — оцепление, цепи карателей со всех сторон, набитые людьми хаты, амбары, сараи — это уже деревенские крематории. И называлось оно не по-лагерному, не селекцией, а всего только сход, собрание, проверка паспортов. Ирина Ивановна Лопатка. Лочин Осиповического района Могилевской области. Ну, а тогда ходит этот немец и на улицу, гонит на улицу, всех до одной души на улицу. Ну, мы, правда, я, девочку, за руку, и булка хлеба лежала на шкафчике, и я за эту булку, под мышку и на улицу. Мы ж думали, построят и снова, может, отпустят. А они построили в ряды, в три ряда, и погнали на колхозный двор. Там снова построили в два ряда. В три ряда также. Всех-всех. Всех повыгоняли. Из бани, из магазина, из клуба, всех-всех. А потом ходят и выбирают. Вот поглядит в глаза и за плечо или за руку вытащит. И вытащит, в другой ряд ставит. Так я, девочки, говорю, Налечка, беги к бабушке и стой. А мы с Катей утечем. Так звали брата жену у нее трое детей. Уже намерение было, что нас на Погорелое погонят, а там большой лес, так я говорю, мы утечем. Лесом будут гнать, так мы утечем. Уже село горит, дверь у нас открытая в хате, так наложили соломы, натаскали немцы, и уже из дверей полыхает огонь. И тогда они погнали нас. А эта девочка моя плачет, не хочу. Стал около бабушки. И стоит уже, плачет, по лица идет. — Чего ты, девочка, плачешь? — К маме хочу. — А где твоя мама? — Иди к маме. Она прибежала, я ее за руку, и командуют нам вперед. Погнали нас. А этот вот старый был наш сосед, так он не может идти. Так они его палкой, палкой. Потом одна старуха была и ту палкой. И девка, может, Девятнадцати, двадцати годов, до кона под ельником лежала, спряталась. Дня два там лежала. А тогда весна холодная была, в мае, что ли. Это уже последний год был. Так они к той девке и поспихивали всех, а мы их уже не видели. Ну, а нам скомандовали вперед. А всех, кого повытаскивали из рядов, назад в село. В дом их погнали и в сенцы, и еще в два дома. А когда вернулись из лесу те, что были в лесу, так они уже горели, так они багры брали. Они их тут поворачивали, узнавали каждый своего, хоронили потом. Вот тут памятник стоит. Много-много. Может, дома четыре заполнили. А нас гнали на погорелое сначала, семей десять с детьми. Потом прошу девок, девки утеките, которые Партизаны ж не все пропадут, хоть скажете, кто живой, а кто...» Боялись, никто не утек. Девчат несколько там шло с нами, и никто тогда, никто не утек. Тогда нас в Буду загнали и закрыли в сарай, а мужчин отделили и в истопки заперли. Так мужчин там много было, а помещение малое, дышать было нечем. Так они потолок подняли ну а нас загнали в сарай все ночевали но ну, она завтра выгнали и снова построили и снова также выбирали еще наших семь женщин с детьми выбрали вопрос что-нибудь спрашивали или просто так посмотрит и выбирает так вот посмотрит и за руку вытащит или за воротник вытащит а остальных уже погонят в лапечи так многие сами просят тут у нас одна женщина была уже старая так она говорит паночек я уже старая не дойду в лапич». сама в огонь а какую насильно вытащит черт их знает я не знаю как они узнавали куда в какую шеренгу проситься люди не знают и многие сами в ту которую как раз осудили на смерть На сожжение. А палачам вон как весело играть в кошки-мышки. Ну-ну, бабка, гори, если сама напросилась. Да к тех в истопку загнали, а нас повели в лапичи. Их сначала в истопку загнали. После говорили, погнали в полятки и там сожгли. Семь женщин с детьми. А одна девочка большая была, и с ней четверо младших. Так она тоже сама просится, говорит, «Паночек, я не донесу». Одно с ней было маленькое. «Ну так становись тут!» И ее, ту девочку с детьми, тоже загнали и спалили. Не знала и попросилась. Это они любили повеселиться, трудясь. в не Кировского района убили всех, кого нашли, а в живых оставили двух стареньких женщин по 70 лет, а одна еще и слепая была. Нехай живут, Советскому Союзу на расплод будет. Это их так опьяняло. Власть над жизнью и смертью людей, целых семей, целых деревень. Шурупчики огромной бесчеловечной машины, механические исполнители воли высших. Тут они тешили свою душу властью над другими. Чувствовали себя арийскими богами, что сами выбирают человеческие жертвы. Другой район, другая деревня, другой рассказ. Сидели мы в той хате, может, два часа, а может и больше, в крайней хате. А потом уже двое идут. Один переводчик, а другой такой высокий, немец. Нахрамывал на правую ногу, палка у него была держит палку эту резиновую ну знаете как открыли хату стали в дверях и смотрят поглядели поглядели семьи полицейских сразу вычитали и вывели ихнее родство а нам уже всем значит положено погибать ну там у нас был понеделе староста один человек был старостой другой был старостой третий. И тут он подошел и стал просить, отпустите меня с семьей. Он как будто бы им служил. Может, они его и отпустили б, но тут жена подходит и говорит, паночки, отпустите, нас партизаны сегодня обидели, кабанчика забрали. Немец говорит, так что ты партизанам кабана отдала? Палкой ударил по голове. В первую очередь забрали и повели их. Повели, а куда повели, никто же не знает. Подходит другой человек. — Отпустите меня. Комендант мой сродственник в Старобине. Долго он им что-то говорил, а им терпения нема, им уже охота бить, а он все говорит. Опять они палкой по голове и этого забрали, и семью, и тоже повели. А моя девочка стоит, старшая. У меня четверо было детей, а беременна я была уже пятым. Подбегает она. Папочка, всех людей ведут, все просят, а ты не просишь. Хоть бы ты, папка, попросил. Это ж вот хата будет гореть, будут наши глазки выскакивать, а ты, папочка, никого не просишь. А батька говорит, дочка, активу своему вон как дали, а нам уже и бог велел погибать. — Ну, папочка, ну попроси. И к этому переводчику. Она еще и в школу не ходила, маленькая была. А этот переводчик поглядит, поглядит на людей, а моя все просит. — Папочка, попроси. Правда, муж подошел, да и говорит. — Господин переводчик, я хочу о чем-то вас спросить. — Милые мои, я же говорю, или это судьба такая, или что? — Я, — говорит мой, — — Человек нездешний, приезжий, специалист по найму, кузнец. — А если жить буду, то пользу хоть какую дам? Какой вам интерес, что вы меня убьете? Он что-то погергечит тому немцу, а тот зиркнул глазами и говорит, — А много у тебя киндеров? Мой говорит, — Вот стоят. — Ну, — говорит, — кузнец, все равно ты ж один день только поживешь. А мой говорит, — Старая пословица, кто тонет, тот и за бритву ухватится. Хорошо и пять секунд пожить. То, мои милые, бил людей, визжал, а то, видите, как утих. Ну, говорит, бери свою жену, детей, и иди. То ли судьба такая, то ли кто счастливый из детей. Когда мы шли из хаты, декон говорит, у них много киндеров в коровник много детей жалко выпустить мария ефимовна Моголина, от которой мы в деревне заглинная солигорского района минской области услышали эту историю все ж схитрив на завтра спасла своих детей в коровник они не попали а после войны и еще пятерых родила она и теперь еще женщина моложавая мать героиня но видите как тот с палкой рассуждает и чувствует, как раз, как и положено фашисту. Не детей пожалеет, а пожалеет, что их много у этого кузнеца, которого он хотел отпустить. Может, сгодятся его мастеровитые руки. А у человека, оказывается, он сколько детей. Биологический потенциал. Нет, в коровник, в вагонях. Да что там о кузнеце говорить? Они вон и старосту, который им служил, и того убивают заодно со всей деревней. По той же причине детей слишком много. Это уже в другом месте, в разлитии Борисовского района Минской области, о чем рассказывала Анастасия Дмитриевна Шила. А старшина наш, или старосты, черт ее знает, так этот хотел с ними ехать. А они плюнули на него и не взяли. Детей много старосту первого и убили. Ливона! Если и были чувства у этих фашистских сверхскотов, так чувство наоборот. Но наступает час расплаты, и тогда... На Витебщине было еще один такой. Также поделил деревню на нужных, рейху и ненужных, на живых и мертвых, и вез уже на машинах немецких рабов, А тут остановилась колонна, крик «Партизаны!» И сзади, и спереди, так этот бог бац! и лежит. Вывалился из кабины, потерял сознание. Сразу забыл, что он какой-то там сверх, что смерть — его добрая подруга. Это ведь не чужая смерть, а своя. К другим расплата пришла позже. Главный селекционер Розенберг вместе с фюрером планировал миллионные смерти хладнокровно. А когда самому пришлось, когда петлю увидел, так этот сверхчеловек сразу в обморок. Всякие слова о приказах сверху и о своей незначительности, мизерности, солдатском послушании также были потом. А пока что А тут уже в эту деревню немцы заходят. Мы идем домой, а тут уже по дворам ходят немцы. Только я прибежала домой, а уже гонят на собрание. Гонят на собрание, спрашивают, сколько лет. А у меня мачеха была, она говорит, она еще маленькая девочка. Выгоняют из хаты всех на собрание. Подошли мы туда, уже из села. Один был картавый малец, и он голосит, и бабы голосят все, Декон он ругается. Камень схватил и на этих, на полицаев. И полицай один. Во, дурака хочет жить. И матом на него. Подогнали нас в конец деревни и хотели кидать в яму. Яма была силостная, но они говорят, погоним дальше. И погнали нас до речки. А начали отбирать которых в Германию, о которых, ну, отобрали нас несколько человек, а тех погнали убивать уже. Нас, молодых, уже погнали назад в деревню. Ходят все, разговаривают. Мы стоим на дворе там на одном, и там две бабы спрятались. Это баба и два пацана. Правда, они немцы настоящие. Не разговаривают. Там разговаривают дальше, а они по-немецки. Вот я-то слово помню теперь, как я слыхала. Ком-раус, ком-раус. А они сидят под кроватью, эти бабы, а они их вытаскивают. С детьми два мальчика и две женщины. Немцы стоят около нас, чтобы мы не поутекали. Ах, тогда выгнали их во двор, и только слышим «пок», а это дети. Ай-яй-яй, «пок», второй раз, и эти опять в крик. И четыре раза выстрелили и убили их и убили их, а нас, всю молодежь, которую оставили, погнали. Рассказывала Мария Федоровна Верховодка и Каны Борисовского района из той же деревни Тимофей Микитович Тарасевич. Моя хата была около кладбища, жену с детьми забрали и убили там, а я в подводы возчиком поехал. Ну, приехал домой, а тут уже все убитые когда убивали я тут не был нас было человек пятнадцать в подводах приехали а вся груда это убитые и сожженные все чисто побили никого не осталось где же люди пошли искать а они так во как горели локтями в землю так волосы обгорели а головы как капуста белые кочаны сот Около семи убили. Тут еще немцы дорогу расчищали, что партизаны лесом завалили. Взяли из Горелого пятьдесят мужчин, да потом их и застрелили. Они шли домой и зашли сюда, так они их переняли и побили. Которые утекали, так и на поле побили. После находили по кустам. Потом ехали из Плещенец чужие возчики, и тех переняли, и тех сюда побили. Так уже втянулись в дело, что и про селекцию забыли. Так и пошли бы по всей земле.